Глава пятая. Рок. Взаимосвязи. about nothing people sell yourself so you can't buy more what do you know about moonlight people does it make you want to try more we know what you mean we know what you've seen we understand we know what you mean we know what you've seen we understand You care about nothing, baby. Throwing sparrows from the treetops. What do you care about, bluffing, baby? Or when you're waiting at the bus stop, we know what you mean. We know what you've seen, we understand. Understand. We know what you mean. We know what you've seen, we understand. understand the sky will be beautiful soon We understand the sky will be beautiful soon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 к концу 60-х годов музыкальное течение объединило целый ряд направлений, в названиях которых встречалось одно и то же слово – рок. Фолк-рок, арт-рок, джаз-рок, хард-рок, кантри-рок и другие. Если прибегнуть к образному сравнению, то вся рок-музыка в целом представляется мне в виде дерева, от центрального ствола которого отходит ряд больших ответвлений, в свою очередь расходящихся на множество еще более мелких ветвей. Так вот, центральный ствол дерева – это блюз-рок, идущий от корней народного искусства – африканского, американского и европейского, древнего и современного, сельского и городского – Это прямое продолжение ритм энд блюза и рок-н-ролла, мерсибита и британского блюза. Все ответвления от ствола являются продуктом синтеза блюз-рока с различными видами музыкальной культуры, с фольклором. Городским и сельским, древним и современным, европейским и восточным, с классикой и авангардом 20 века, с джазом и электронной музыкой, с оперой и балетом, а также с театром, пантомимой, кино и телевидением. Таким образом, дерево рок-музыки разрослось довольно пышно. Каждую из ветвей этого дерева можно охарактеризовать особо, но мне хотелось бы выделить одно явление, которое не является отдельной ветвью, отдельным направлением в рок-музыке. Это новый тип отношения к музыке, как бы рок-идеология, получившая название прогрессив-рок. По мнению многих западных критиков, появление прогрессив-рока ознаменовало наступление качественно нового периода в развитии молодежной культуры. Рок-аудитория вместе с музыкантами в какой-то период как бы повзрослела, стала гораздо серьезнее и глубже воспринимать действительность. Пиком такой зрелости считают 1967 год, когда произошел ряд важных событий в мире рок-музыки. Одним из них был Монтерейский международный рок-фестиваль, впервые крупномасштабно показавший движение хиппи в его органичные связи с новой рок-культурой. Вторым событием был выход концептуально новой пластинки «Битлз» «Сержант Пеппер» а также их выступление в международном телешоу Наш мир, с символической для движения хиппи песней All you need is love. Появление принципиально новой музыки, бросившей вызов устаревшим стандартным стратегии по бизнеса и на какое-то время одержавшей победу, было беспрецедентным в истории массовой культуры. Одним из факторов, способствовавших этому, было то, что основным потребителем продукции музыкального бизнеса стала студенческая масса, стала усложняться не только музыка. Тематика песен сдвинулась в сферу политики, в область духовно мистических тем, проблем секса, психоделических переживаний. Группы, исповедовавшие прогрессив рок, по возможности перебирались из мест обычного развлечения, баров или дансингов на концертные площадки, на фестивали, в места массовых медитаций и хеппинингов, всячески подчеркивая свою непричастность к прикладному увеселительному искусству. Образовавшийся андеграунд становился все более изысканным за счет укрепления идей прогрессив-рока. Если калифорнийское хиповое подполье по инерции продолжало линию эсид-рока и психоделии, то лондонский андеграунд проявил гораздо меньшее пристрастие к ЛСД и меньшее стремление к социально-политическому протесту. Зато в нем стало превалировать увлечение восточными философско-религиозными системами – средневековой европейской музыкальной культурой, электронной музыкой, симфоническим и джазовым авангардом и многим другим. Начиная с 1966 года, в Лондоне функционируют особые элитарные клубы и специальные, ориентированные на хиппи, газеты и журналы. Организуются концерты рок-групп, относящихся к андеграунду «Пинк Флойд», «Софт Мэшн», Crazy World of Arthur Brown, People Gang, Pentacle. Подпольность всего этого в недоступности, замкнутости, элитарности. В концертах принимают участие поэты, актеры, используются многочисленные средства создания психоделической ситуации, световые эффекты, диапозитивы, кино, стробоскопы, декорации. На сцене царит обстановка хеппининга. На исходе 60-х годов представление о рок-музыке было неразрывно связано прежде всего с определенным составом ансамбля и набором инструментов, который сложился еще в период рок-н-ролла и биг-бита. Одна или две электрогитары, бас-гитара и ударные инструменты. И при этом все или почти все музыканты поют. Именно за таким составом первоначально закрепилось название рок-группа или просто группа. В джазовой традиции это слово не употреблялось. Малые составы или комбо назывались конкретно трио, квартет, квинтет и так далее. Большие – бэнд или биг-бэнд. Так что, если с некоторых пор употреблялось слово группа, то сразу было ясно, что речь идет о рок-группе, о рок-музыке, а не о джазе. Помимо гитар в рок-группы иногда добавлялся электроорган, а позднее более совершенные клавишные инструменты – синтезаторы. Кроме того, постепенно в рок-группах, особенно направления джаз-рок, стали использоваться как отдельные духовые – саксофоны, флейты, так и секции духовых инструментов, включая трубы и тромбоны. Со временем стали вводить и различные «перкашн» – Конго, бонги, маракасы, бубны, маримбофоны, коубеллы, куики, шейкеры, табла и т.п. И все же основным инструментом, определяющим образ рок-группы, осталась электрогитара, постепенно менявшая свой звук за счет применения все новых и новых моделей, технических эффектов, электронных устройств, преобразующих сигнал, идущий со звукоснимателя на усилитель. Так вошли в употребление фуз и дисторшн, компрессор и бустер, фазер и фленджер, различные эффекты, задержки и повторения звука. Рок отделился от джаза, сделавшись полностью электрифицированным. Для того, чтобы озвучить рок-группу, понадобились совершенно новые технические средства. Появились мощные акустические системы, состоящие из многоканального пульта, принимающего сигналы со всех инструментов и микрофонов на сцене и раздающего усиленный звук на звуковые колонки, которые направлены в зал, а также на специальные колонки-мониторы, стоящие перед исполнителями и помогающие им слышать друг друга. Во второй половине 60-х вопрос применения электроники был чуть ли не единственным критерием при определении водораздела между джазом и рок-музыкой. Я прекрасно помню время, когда джазовый по своей сути состав, применяющий бас-гитару вместо контрабаса, клавишные вместо рояля или электрогитару с примочками, вместо обычной полуакустической гитары считали уже рок-группой. Позднее, когда за электронику взялись такие гиганты джаза, как Майлз Дэвис, Джо Завинул, Херби Хэнкок или Чик Коря, все это снивелировалось, получив другие названия.